14. -е. Противостояние Граф отер рукавом лицо, но кровавая пелена не спала. «Однако иллюзорный камень бьет не слабее реального», — мелькнула мысль. «А лезвие морока и вовсе словно стрея в заправдышних. В очередной раз ему удалось увернуться от удара твари». Мора ронял капли черной слизи на каменный пол и постукивал лапами лезвиями. Этот мерный стук нервировал сильнее всего. Граф с трудом боролся с волнами безумной ярости, что туманили разум и велели ринуться в атаку на пролом. «Гвара, прыгающего в пропасть, не спасут крылья!» — пробормотал клыкарь, припомнив северную поговорку, сплюнул и покрепче ухватил топор. Он словно застрял, прилип, как дракон на ярмарочном колесе, раз за разом только и делал, что нападал на врага и уворачивался от его конечностей и зубов. С каждым выпадом и кувырком сила оставалась все меньше, а вот страх, страх наоборот лишь прирастал. Нет, граф уже привык к безобразной «роже Аратуса», как он прозвал монстра, с векси, с анатомическими извращениями местечка, даже принял как должное руки вместо ушей, а волновался он за Ашри. хотя эта девица и могла постоять за себя, у нее, как и у всех, было полно брешей в обороне. Может, даже слишком много. Клыкарь стиснул зубы и вперил взгляд в грозди красных глаз монстра. Лишь Башри заметила морок, отличила его от реальности. Не надо было ее оставлять. Кажется, прошла целая вечность. Столько ударов, как за сегодня, он за целый оборот торта не нанес. Махал топором, словно лесоруб, уже б на пару исп крестовиков древ нарубил, а тут все без толку. Проклятая тварь никак не хотела подыхать. Раны монстра затягивались быстрее, чем граф успевал их наносить. Но почему? Ведь по отдельности подавальщики рассыпались, стоило лишь перерубить пополам. Кровь пульсировала в висках. Очередной выпад и кувырок, но враг легко блокировал удар. Сталь со звоном сошлась, раздался металлический скрежет, и топор вывернул руки. Пальцы разжались... И бист успел лишь откатиться в сторону. Коготь-клинок чудовища выбил искру из камня, ударив в опасной близости. Клыкарь стиснул зубы, попытался схватить топор, но чуть не лишился руки. Прыжком поднявшись на ноги, граф отступил. С каждым шагом он все дальше оказывался от топора. Он был безоружен. «Вот теперь я просто обязан проснуться», — прорычал граф не сводя взгляда с рожи Аратуса. Шум моря мешался с гулом камня. Вкус соли и песок на зубах, вспышки молнии и искры пламени. Ашри пробиралась через вязкую смесь воспоминаний и морока, перестав отличать одно от другого. Голова горела, словно кто-то набросал углей прямо в череп. Глаза жгло изнутри, крупные капли пота выступили на лбу, руки дрожали, ноги подкашивались, и вот наступил момент, когда лиловая нить побледнела и растаяла. Ашри замерла и огляделась. В сизом тумане вокруг не было ничего. Лишь мяз Аратуса черной дымкой ползли у самой земли, припадая к белому камню, оставляя после себя черный жирный след копоти. В какой-то момент девушка забыла, где находится, и как тут оказалось. Лишь мгновение, но оно растянулось, как смола, и покрыло тело липким ужасом. Ашри прошип озноб. Чем сильнее она старалась вспомнить, тем больше теряла. Память крошилась и рассыпалась на фрагменты, как замысловатая мозаика. Отчаяние и страх захлестнули Элвинг. По щекам покатились слезы. Ну что ты, пепельная птичка? Голос мягкий, как северный мох, коснулся ее сознания. Ашри завертела головой ища того, кому принадлежит голос, тщетно стараясь вспомнить его, но перед глазами лишь плясали разноцветные всполохи. Аврора, небесный огонь, сотканный из всех цветов пламени. Вот видишь, всё внутри тебя. Весь мир, никто не сможет его отнять. И тогда Элвинг закрыла глаза. Вначале не было ничего, лишь белое безмолвие. Предначальное нечто, когда все цвета пламени были единые и были ничем. Затем пустота обрела форму, и Ашри оказалась среди облаков. Она зачерпнула молочный туман, но тот прошел сквозь пальцы и чуть поодаль принял облик оленя с алыми глазами. Северный шаман фыркнул, и его дыхание ветерком пронеслось мимо, забравшись в акарину на груди Элвинг. Пролетев через флейту, дыхание севера вытолкнуло сонные ноты, и они разрезали тишину. «Сплетай то, что было порвано!» и тки новые пути!» Мягко промолвил голос. Рогатый дедушка!» — прошептала Элвинг, забыв имена, но помня северную деревню и шамана, который учил ее первым шагам на пути к проклятому дару бездны. Олень с лицом старого тхару подошел ближе и наклонил голову. Перья и бусины, вплетенные в нити, и привязанные к раскидистым рогам, качнулись, зашуршали, Элвинг коснулась белого перышка с черной отметиной. Перо Ашвинг — птички, несущий пепел на своих белоснежных крыльях. Как узоры на твоих руках направляют пламя, так и твое дыхание укажет дорогу. Снежинки слов оседали и таяли, впитываясь в разум Ашри. Есть пути для живых, для мертвых и для тех, кто связывает их. «Кажется, я не справлюсь», — подумала Ашри, и ее слова обрели форму. Старый шаман улыбнулся. «Только болван не сомневается». Но глаза старика сузились и сверкнули. «Выбор всегда лишь иллюзия. Или ты сдаешься, или встаешь и идешь дальше, но ты не имеешь права сдаться». «Но почему?» — упрямо спросила девушка. «Это моя жизнь!» «Не тогда, когда от нее зависят жизни других?» Последние слова были похожи на перестук камней, и стоило им смолкнуть, как лик шамана и стаил, смешавшись с туманом, из которого и был рожден. Элвинг потянулась к Карине, озявшими пальцами дотронулась до шершавой запеченной глины, подняла к пересохшим губам и выдохнула. И вот еще несколько звуков обрели крылья и сбились в стайку. Как птицы, которых спугнули светки, они шумно понеслись в разные стороны, и тогда Ашри повела нить мелодии, вдыхая в нее свою жизнь. А Карина ветров проснулась и рассекла густые оковы морока. Гармония песни исцеляла ткань бытия и латала душу Элвинг, ткала защитную вуаль через узоры замысел, которой не было пути порождением Мгара. Биение сердца, дыхание, течение энергии и нити пламени — все слилось воедино. В звуках явились образы, и эти образы обозначили цель и придали всему смысл — Теперь запечатанные в камне лица шипели и искали зубы. Кристаллы крошились, и вместе с тем свет, подобно тончайшим прутикам, пронизывал свод пещеры. Когда последние лоскуты тумана растаяли, а камни превратились в песок, Элвин отняла Карину от губ и открыла глаза. Она была в огромном зале, чей свод, похожий на чешую дракона, изгибаясь, уходил во тьму. Белые плиты пола разрезали узоры, змеей петляли желоба, и в них блестела искрящаяся живая субстанция. Ее цвет менялся, как радужные блики на крыльях стрекоз. Но, приглядевшись, Ашри поняла, что под яркой радугой черная вязкая смола. С края зала был виден центр. Хоровод обелисков, испускающих мерцаний и кружащих в танце, словно адепты культа, облаченные в длинные балахоны вокруг алтаря. Ашри казалось, что она кожей ощущает гул, исходивший от камней, и чем ближе она подходила, тем сильнее ощущала его. В этом месте была скрыта невиданная ею прежде сила, нечто могущественное, древнее, запредельное. Свечение ближайшего к ней столба было оранжевым. Свет пеленой покрывал камень, и сквозь него проступали символы и знаки. Обелиски рядом мерцали желтым и красным. Ашри хотела взглянуть и на остальное, но тут увидела то, что было в центре. Первым порывом было сбежать, но она утратила власть над телом, не в силах сделать шаг отвести взгляд или даже моргнуть. Воздух в груди закончился, и девушка начала задыхаться. А потом к горлу подступил горький ком, тело согнулось в спазме и ее вырвало. Аж утерлась, на руках была черная кровь. У нее оставалось мало времени. Вынув нож и вцепившись в рукоять так, что заныли пальцы, Элвинг сделал шаг к центру каменного круга. В воздухе, подобно ярмарочной кукле, висело тело, руки раскинуты, голова безвольно поникла, и лишь тонкие нити исходили лучами и тянулись к обелискам. Багряные смолянистые жгуты вырывались из рукавов, пробивались из распахнутого халата, прорастали сквозь ткань расшитой туники на спине, словно кокон, который распускают невидимые пряхи, заточенный в мерцающих столбах. Ашри узнала его. Это был Бинадар Варуна, торговец пряжей с отрезного кварта. Она помнила узор на его одежде, грузное тело, бороду, щетку и удивление, маской застывшая на лице. Хелвинг зачарованно смотрела на торговца и подходила все ближе, шаг за шагом. Сквозь ужас она испытывала некий трепет — темное предчувствие и восхищение. Представшая картина была чудовищно великолепной. Теперь она видела ее иначе. Крошечные блестящие капли рубиновой пылью парили вокруг. Кровь пульсировала, карминовые нити натягивались точно струны и пили. В древнего камня и первозданной пустоты, в ореоле пламенеющих обелисков, Свет не сражался с тьмой, а лишь придавал ей глубину в узоре паутины смерти. Во всем вокруг была дикая, запредельная красота и сила, и эта сила отзывалась внутри Элвинг. Ашли испугалась того, что было в ней самой, того, что откликнулось на зов Аратуса. И пение стало тише. «Анаари Тау, Арпанля. «Амели, Тирха, Ашвинг!» Слова коснулись ее слуха. Слова, сплетенные голосами каменных прях, они проникли в нее из бездны, что горело внутри реловым пламенем, и осыпались легким шелестом. Она Тавар, повторила на выдохе Ашри, освобождая слова. «Амели, Тирха, Ашвинг!» в ладони взмокли, того и гляди, нож выскользнет. От сладковатого запаха тошнило. Он был повсюду такой густой, такой пенящий. От смешения реальности голова шла кругом. Нет, она будто оказалась одновременно в нескольких местах, и разум просто не справлялся со осмыслением всех состояний и чувств. Под ногой что-то хрустнуло, Элвинг опустила взгляд. Весь пол был усеян белым хворостом. Лишь приглядевшись, она поняла, что это вовсе не выбеленные временем ветви, а кости. Отполированные до блеска, полупрозрачные, как алебастр, они сияли призрачным лунным светом. И тогда Ашри посмотрела вверх. Высоко над ней раскрылось усеянное мириадами звезд неба. Рука Элвин кражалась, и нож выпал, утонув в костях. Там, в вышине мироздания, плыл Дархитау, и его алый глаз утратил цвет, стал белым, как воск. А после... После слепое око раскололось на части и распалось ожерельем. Семь осколков выстроились в ряд и засияли так, что Элвинг зажмурилась, а когда открыла глаза вновь, то темное волшебство исчезло, остался лишь запах тлена, И металла. Ашри стояла перед биной и не решалась коснуться торговца, боясь, что его размотанное на нити тело тут же осыплется и исчезнет. Пламя в ладони Хелвинг померкло, но прежде чем тьма накрыла ее, она увидела ряд колонн, галерея, опоясывала зал костей, перетекая в барельефы. Нет ничего, кроме начала, прошептала Ашри, теряя сознание. Она вновь оказалась в начале петли. Тварь не спешила. Тхару перед ней был загнан и обезоружен. Еще немного, и его дух будет сломлен, а кровь, пропитанная страхом, сладка, как мед. Длинный язык облизнул клыки и попробовал воздух на вкус. Да, ярость с привкусом отчаяния. Настоящий пир, долгожданный, желанный, столько сил, чтобы сплести эту форму, столько сил, чтобы удержать ее, этот смертный силен. Он почти смог развеять создание, но новый огонь напоил камень. Какая ирония! Чем больше он наносил ран созданию, тем слабее становилась та, за кого он бился... «Знал бы он, ну, это было бы упоительно, вкус агонии и вины — искушение, но мера держит, мера решает, достаточно и того, что есть». Морок поднял длинные передние конечности, как насекомое, готовое нанести решающий смертельный удар, и замер. «Ему не дотянуться, пока не сделает еще несколько шагов», — думал граф. «Стремительный бросок, вспышка золотого пламени, удар, камень, сдирающий кожу на щеке, вкус крови!» Граф поднял голову и в ореоле свечения увидел лишь силуэт. "Ошли", выдохнул он, различив острые уши Элвинг. Девушка замерла, и тут ее тело выгнулось, пронзенное когтем монстра. Граф услышал свой крик... И вот он уже рядом с ней, тянет руки в попытке подхватить тело, пронзенное монстром, отрекаясь от мысли, что нет шанса у того, чья грудь превратилась в месиво, что стоит твари выдернуть лапу, как он увидит сквозь дыру в теле Ашри и ухмыляющуюся рожу Аратуса. Бист готов был зубами вгрызаться в чудовище, но тут увидел лицо девушки. Продолговатые бирюзовые глаза вспыхнули и превратились в жидкое золото, — граф опешил. Это была незнакомка с корабля. Элвинг словно не замечала боли. Она ухватилась руками за лапу чудовища, и языки огненного пламени вырвались из ее ладоней, Пронзительный виск монстра эхом разнесся по сводам пещеры, и камень задрожал. Рана в теле Элвинг стремительно затягивалась. Мгновение, и огонь восстановил плоть и одежды незнакомки, перерезав и обуглив конечность морока. Коготь упал на каменный пол, дернулся и развеялся прахом. Элвинг оскалилась и, развернувшись, выхватила два кривых клинка. Сталь рассекла тварь так же легко, как воздух. Порождение Аратуса исчезло. Граф добрался до топора и сжал его, неотрывно глядя, как тает янтарный щит вокруг незнакомки. На ней не было и царапины. Там, где должна была зиять ужасная рана, даже одежда не пострадала. Незнакомка быстро осмотрелась и, вперив взгляд в грава, шагнула к нему. «Гвара в потрах!» — зашипела она. Балван безрогий!» Клыкарь вытрощил глаза — Вдохнул сладкий и дикий аромат Элвинка, лицо его запылало. С ее уст полноводным потоком релась такая отборная брань, которой позавидовал бы самый прожженный бист континента. Только северный пусторох решит пойти с выкормышами майка, как, как овца, тупой под нож. Граф ошалело смотрел на девушку, в чьих глазах цвета океана Плескала из злоба и вспыхивали золотые искры, несмотря на ее сильнейший южный акцент, местами выворачивающий порядок слов, как охотник шкурку, он слишком хорошо понимал все красочные обороты, которыми она его награждала, а еще украдкой он поглядывал на ее выдающуюся грудь обтянутую черной плотной тканью, убрал глаза с моей груди хрен кашати! Рыкнула девица. «Ты ее чуть не угробил!» «Да я ее даже пальцем не трогал!» Праведно возмутился Квыкарь. «Кобель душной! Я твоей работе! З -з Заказе!» «Заказ? А, да, да, заказ! Коготь кулуфиная! Тихо! Ашри!» Граф словно очнулся. «Ашри!» — закричал он и заметался, ища выход. «Где она? Ты, ты вообще кто? Какого кара тут делаешь?» «Лишаю орату завтрака!» — огрызнулась незнакомка. «Зря, возможно!» — клыкарь подошел вплотную к Элвинг. «Тогда спаси ли? слова его звучали холодно. «Мне достаточно тебя один!» — прищурилась она. «Врешь?» — процедил граф. «Верни ее!» «Что, готов платить за то?» Все. не задумываясь, — ответил граф. «Рука и кровь скрипят сделку!» — криво усмехнулась Селвинг и протянула руку. «Время придет, я взащу долг. Ты исполнишь без торга!» «Исполню!» — граф сжал руку незнакомки, «Даю слово. Только спаси ее!» Незнакомка достала стилет и чиркнула по большим пальцам своему и биста. Ее кровь и графа смешались, скрепив рукопожатие, клятву и договор. После Элвинг вытерла руку о штанину, отошла на пару шагов и скрестила клинки. Низким, шуршащим, как песок, голосом она прочла заклинание, в котором граф не понял ни единого слова, но как только голос незнакомки смолк, реальность межкривых лезвий затрепетала, и Элвин легкими грациозными движениями разрубила воздух на крест, Мир осыпался, являя зал таверны, где граф оставил Ашри. Все было ровно так же. Столы, стулья, гобелены на стенах. Исчез лишь торговец. А Ашри... Девушка безвольно сидела на стуле. Ее пустые глаза смотрели за пределы этого мира. А за ее спиной склонился сотканный извязкой тьмы силуэт, утративший черты и лишь смутно напоминающий тхару морок, вонзил зубы в шею Элвинг. Длинными, как у паука, лапами он вытягивал лиловые нити из ее рассеченных рук и ловко, быстро ткал мерцающий кокон. «Не трогай, пока не закончу!» Незнакомка остановила клыкаря, готового ринуться на врага, молниеносно очутившись рядом с мороком. Элвинка обхватила его голову, запустив пальцы в липкий черный туман. Несколько золотых искор, И чудовище дернулось, замерло. Его лапы выпустили лиловую нить, и кокон упал, рассыпавшись на мириады искр. «Теперь можно!» — бросила незнакомка, делая шаг в сторону. Граф опустился на колени передаши и взял ее руки в свои. Он почувствовал, что она что-то сжимает в кулаке, но не стал смотреть. Что бы там ни было, сейчас это не имело значения. «Как я могу помочь?» — спросил он. «Не дай ей уйти за предел!» Клыкарь понятия не имел, что это значит и что конкретно ему необходимо делать. Он видел, как пламя цвета заката вырывалось из рук незнакомки и разрушало морок, разбивая его на фрагменты, и чем бесплотнее становился слуга Аратуса, тем быстрее затягивались раны Ашри. Граф взглянул на Гобелен, силуэт Элвинг на нем становился все бледнее, исчезал, пока не пропал вовсе, оставив торговца пряжей одного на тканом полотне. Но взгляд на парнице оставался стеклянным, а руки были холодны, как лед. — Пора убираться отсюда, — тихо говорил клыкарь, сжимая ладони подруги, не опасаясь ее проклятого дара. — Загостились моего ратуса, Аратуса. Ашрия не двигалась. Раны на ее запястьях исчезли. Даже кожаные наручи восстановились и стали как новые. Морок больше не пил ее пламя, но тепло не вернулось. Разум напарницы был далеко, там, куда его слова не могли дотянуться. Не дай ей уйти за предел. Мир поплыл. Сквозь выступившие слезы граф увидел огонь прошлого и во всполохах различил лица тех, что являлись ему в кошмарах. — Помоги мне! Ри — Ри! — прошептал Бист. — Я не могу снова опоздать. Граву показалось, что рука, зажатая в его ладонях, дрогнула, и он перестал дышать, боясь спугнуть надежду.